Нет, сестра, не зря, не зря граф Лев Николаевич Толстой, говорят, тоже любил пьяниц. Как вот я их люблю. Однако родна-то моя сестра, меж пьянюгами тоже встречается шибко паскудный народишка. Рамщик, угрожающе медленно повернулся к кедровой лавке. Пробежав по лицам троих, задержал пронизывающий взгляд на Ванечке Юдини, смерил глазами его с головы до ног, прищурившись остренько, сказал холодно. «Вот это! Как получаться, Иван, что тверезый ты человек славный, добрый, а как насосешься водки то злей тебя в поселке нет. А вот Устинушка наоборот, в трезвости он зол, А в пьяности добре его мужика нет. Это как так получается, что ты в пьяном безобразии жену бьешь смертным боем, а устина при его пьяном обличии жена сама колотит? Вот ты мне это объясни. Это Рамщик Медведев заметил правильно. Выпив очередную порцию водки, Ванечка Юдин действительно весь наливался тупой и бессмысленной ненавистью к миру, а злой, как цепной пес в тресвости Устин Шемякин, сидел на лавке с блаженно-красным и добрым лицом. Но коли ты мне по-хорошему не отвечаешь, гражданин товарищ Ивашка Юдин, продолжал Рамщик, то, потедовая Семен Васильевич дремлет, Я такое дело объявляю. Тебе, гражданин товарищ Щюгин, водки больше нет. А всем остальным хоша залейся. А ты, сестра, не стой. Ты, сестра, присядь, где жилаш. Нам сейчас Устинушка Шемяка зачнет рассказывать, как на областное совещание передового народу ей живу. «Ты Кустинушка, призакуси, чем Бог послал, да, скажи, как дело-то было?» Устин Шемяка пошевельнулся, застенчиво улыбнувшись, сказал неуверенно. «Да что там рассказывать-то? Во-первых, сказать все знают. Во-вторых, объяснить. Ты сдря, Емельянович, на Ванечку-то взъелся. Он вот молчит, не перебиват». «Нет, уж ты рассказывай, Устинушка». Ты уж потешь, народ, добрый молодец. Я вот даже радиво выщелкну, чтобы тебя послушать. Начинай с Богом, Устинушка. Рассказ Устины Шемяки. Про это дело, ежели рассказать, то надо подробнее рассказывать, чтобы склад был, а ежели склада не будет, то лучше и не рассказывать. Так что сидеть вам надо спокойно, перебивать меня не следует, я и сам забьюсь, когда на город переезживать стану. Но ежели по порядку сообщать, то это еще в тот год было, когда из рамщиков я сам первым стахановцем был. Меньше 140% нормы не давал, с доски почету не слезал, каждый месяц до квартал мне премия. Когда сто рублев старыми, когда двести, а когда и все пятьсот. Одним словом, давно это было, еще при старых деньгах, когда мы с Петрой Анисимовым, Кешкой Мурзиным, да Аникитой Трифоновым на совещание передового народа в область поехали. Я еще тогда ни разу в городе-то не был, как на фронт меня не брали, что я рамщик. Главнее этой специальности в войну только одна специальность была — пилоправ. Ну, в город мы едем сразу опосля майских гулянок. Пароход называется пролетарий, мы каждый при каюте, матрац под тобой, мягкой, полосатой, ровно зверь-зебра, на пароходе два буфета, в один всех запущают, в другой только нас, стахановцев теперь вопрос заострям так что на каждой пристани еще народ присаживается скажем в кривошейне гляжу стеобши волков здорово парниша это откуда вы и куда че на проход громоздишься при бастоновом костюме